Глава восьмая Балрик вернулся с новостями. Он побывал у сестёр-кондитерш и всё-таки выпытал у них, что было в посылке. Кроме венеринных губ и месмии, о которых говорила Тилли, были ещё золотой мариум, песчаный кабриус и лиловый агрус. Таких специй в моём мире точно не было, а здесь они стоили бешеных денег. Оказалось, что их привозили с каких-то островов, находящихся в океане. Задача усложнялась, и, если честно, я не знала, что делать. За обедом Тилли сказала мне, что станет работать целый год бесплатно, чтобы оплатить стоимость специй. Это меня совершенно расстроило, ведь теперь я примерно понимала, сколько они стоят. Купить мне их точно не удастся. Несколько дней я провела в раздумьях, И в конце концов решила, что всё-таки придётся идти с повинной к сёстрам Кристал. Неужели они не поймут? Не проявятся страдания? Но как бы я ни надеялась на их человечность, всё равно понимала, что этому не бывать. Такие, как они, никогда не пойдут навстречу. Из всего этого следовал вывод. Сёстры Кристал пожалуются на почту, и у лорда Коулмана появится ещё один повод, чтобы её закрыть а мне придётся искать деньги за испорченную посылку. Сегодняшней ночью мне не спалось, и, открыв окно, я присела в кресло, вдыхая волнующие запахи цветущей ночи. Это были ароматы именно тех цветов, которые днём закрывают свои лепестки, мечтая о прохладе и темноте. Воздух просто пел, пропитанный их сладким дыханием. Особенно высоким казалось небо, усеянное очень яркими незнакомыми звёздами. Единственное, что напоминало мой мир, так это Млечный путь, похожий на разлитое молоко. Я словно заворожённая смотрела на это великолепие, ощущая магию, разлитую вокруг, и почему-то чувствовала себя её частью. Странное тепло разлилось по моей ладони, поднимаясь всё выше, и я опустила глаза. В моей руке был найденный недавно перстень. Я иногда брала его... Вертела между пальцами, рассматривала под пламенем свечи, любуясь огоньками, вспыхивающими в глубине тёмного камня. Но сейчас он истачал тепло, которое немного пугало меня. Что происходит? Внутри рубина набирала силу красноватое свечение, а жар становился всё сильнее. Положив его на подоконник, я слегка отодвинулась вместе с креслом. Такие непонятные вещи настораживали. Мне всегда казалось, что магия — это выдумка, сказка. И даже в этом мире она была в виде мифических историй и не более. Но происходящее с кольцом заставляло меня усомниться в своей уверенности. Я положила кольцо в сумку и, закрыв окно, спустилась вниз. Спать не хотелось, а вот от горячего чая я бы не отказалась. Кухня была закрыта, но сквозь щель между полом и дверью пробивался слабый свет. В комнате кто-то находился. «Тилли!» Войдя на кухню, я увидела женщину, сидящую у очага. Сгорбившись, она вязала под светом свечи, а на печке стоял чайник, из носика которого тянулась серебристая лента пара. «Ты почему не спишь?» Она вздрогнула и подняла голову. «Леди Рене, вы почему не в постели?» Захотелось чаю. Вот я и спустилась. А ты? Я присела напротив неё, чувствуя, как тепло от печки ласкает мои ноги под тонкой сорочкой. Я уж которую ночь заснуть не могу, тяжело вздохнула Тилли, откладывая вязание в плетёную корзину. Переживаю, как всё обернётся с сёстрами Кристал. Виновата я, что сказать. Вы будете горячий шоколад? Конечно, буду. Мне было жаль её но если всё пойдёт в таком темпе, жалеть придётся нас всех. Я завтра пойду к сёстрам Кристал и попробую их уговорить. Ещё есть надежда, что они войдут в наше положение и не станут жаловаться. Тилли открыла крышку чайника, и моих ноздрей коснулся лёгкий аромат корицы и мускатного ореха. Налив шоколад в маленькую кружку, она добавила туда толчёный фундук и поставила передо мной. Тилли. «А ты веришь в магию? Что она существует?» Я заметила, что её брови удивлённо поползли вверх. «Вы ведь и сами знаете, что когда-то магия была подвластна потомкам тёмных лордов. Женщина снова взялась за вязание. Но нет её давно. Ушла она». «Вот прям совсем нет? Ни капельки?» Я чувствовала, что есть некая тайна во всём этом. «Если вы о могильщиках, то это не та тема, которую стоит обсуждать молодой леди». Она понизила голос до шёпота. «Тем более ночью. Всё это сказки. Могильщиков не существует. А если кто и говорит обратное, не слушайте». Было видно, что Тилли не хочет говорить на эту тему. Но главное я уже узнала. Значит, всё-таки здесь ходили слухи о существующей магии, которой владели эти странные люди или существа. Осталось только найти информацию о них. На следующий день я, как всегда, встала ещё до рассвета. Завтракать не хотелось, но чтобы не обижать Тилли, мне пришлось запихнуть в себя овсянку и запить её горьким травяным чаем. Потому что его рекомендовал доктор Либерман. На улице стояла отличная погода. Дул тёплый ветерок, а солнышко уже с утра пригревало основательно. Мне даже показалось, что немного парит, как бывает перед дождём. Я разносила почту, а мою голову не покидали мысли о предстоящем разговоре с сёстрами Кристал. Нужно было придумать хоть какую-то оправдательную речь. Завернув к пруду, который окружали высокие серебристые ели, я присела на скамейку и заглянула в сумку. Писем не осталось. Пришла пора выполнить самую главную миссию. «Как же я хочу эти чёртовы специи!» Почти с надрывом прошептала я, стукнув кулаками по скамейке. Но всё-таки взяла себя в руки. не маленький ребёнок. Нужно решать свои проблемы, как взрослый человек. Я резко поднялась, но, сделав пару шагов по засыпанной хвоей дорожке, вдруг почувствовала, что вес сумки изменился. Она стала тяжелее. Осторожно приоткрыв её, я даже тихо вскрикнула, увидев непонятно откуда взявшиеся деревянные коробочки. Что это такое? Она была пуста буквально минуту назад. От волнения у меня задрожали руки, а ноги стали ватными. Вернувшись на скамейку, я ещё долго сидела, сжимая сумку, не в силах снова заглянуть в неё. Но всё же решилась. Достав одной из коробочек, я открыла её и похолодела. Специи. Незнакомый аромат был сильным, сладковатым, похожим на ваниль, но в нём присутствовали цитрусовые нотки и лёгкий оттенок горького шоколада. «Что это такое? Что это такое? Откуда?» — шептала я, почти подвывая от страха, но тут же замолчала, потому что на дорожке показалась пара с ребёнком. Ещё подумают, что я тронулась умом. Ветер стал сильнее. Он нёс на своих крыльях запах озона, покрывал рябью поверхность пруда. А ещё в его дыхании чувствовалась тревога. Но, возможно, мне это просто казалось. Я поднялась со скамейки и пошла по шуршащей хвое, сжимая ручку сумки так, что они мели пальцы. В голове настойчиво пульсировала одна и та же мысль. «Такого не может быть! Не может быть!» Видимо, покаяние перед сёстрами Кристал откладывалось. Впереди показался одинокий силуэт, одетый в тёмное и у меня почему-то затрепетало сердечко. От него исходило нечто такое, похожее на кошмары из детства, когда казалось, что под кроватью притаился жуткий монстр, ожидающий момента, чтобы схватить тебя за тёплую пятку. Незнакомец приближался, а я замедляла шаг, не сводя с него взгляда. Он тоже смотрел прямо на меня, и от его ярких голубых глаз исходил ледяной холод казалось, за ним следовала тьма. Леди Рэнэ. До меня дошли слухи, что вы стали сами разносить почту, но я не верил, а теперь вижу, что это действительно так. Знакомый голос прозвучал прямо за моей спиной. Громко ойкнув, я резко обернулась. Передо мной стоял лорд Колман собственной персоной. Я настолько ужасен, что вы так реагируете. Его идеальная бровь поползла вверх. Вы напугали меня. Я посмотрела назад, но на дорожке никого не было. «И да, я разношу почту. Что в этом такого?» «Ничего. Когда не хватает средств содержать работников, приходится работать самой. Непривычно, да, лидерне?» Лорд выглядел так идеально в своих отутюженных вещах, без единой пылинки, что мне до ужаса захотелось оторвать ему рукав или швырнуть кусок грязи прямо на белоснежную рубашку. Я обратила внимание, что метрах в десяти от него стояли две молодые девушки в шикарных нарядах и такой же, как Колман от утюженной мужчина. «Мне нравится», — я пожала плечами. «Свежий воздух и движение — залог крепкого здоровья». «Вы потеряли посылку сестёр Кристал?» — вдруг спросил он, глядя на меня с лёгкой надменностью. «Как я понимаю, с дорогими специями?» «Значит, уже пожаловались». «Не стоит верить неподтверждённым домыслам». Я улыбнулась ему. «Посылка пришла сегодня утром, и Балрик отнесёт её, как только вернётся из деревни». «Вот как!» Он выглядел раздражённым. Я не сомневалась, что ему хотелось, чтобы кондитерши были правы. «Вам повезло, леди Рене. Я вообще везучая». Мне стало так хорошо, что я даже мысленно поблагодарила ту силу, которая вернула мне специи. И пусть будет, что будет. Прошу прощения, лорд Колман, но мне пора. Я не стала дожидаться от него ответа и бодро зашагала в сторону города.